И я вспомнил, как однажды летом прошлого года мы провели с ней вместе вот так же, как и сегодня, целый день. И даже не один, а целых два ясных, прозрачных, наполненных синевой и легкой солнечной беззаботностью неповторимых дня. Мы встретились в институте. Шла сессия. Но у нее в тот день не было ни экзаменов, ни зачетов. И мы решили умежать куда-нибудь до самого вечера. Свои занятия, когда можно было увидеть ее, пропускал, не задумываясь. Мы доехали до улицы Горького, забрались в троллейбус и, сидя у открытых окон друг за другом, отправились в Химки загорать на водную станцию. По дороге мы веселились, дурачились, играли в номера билетов, идущих навстречу автобусов, Высунувшись из окон, здоровались на остановках с совершенно незнакомыми людьми, а потом вдруг раздумали ехать загорать на водную станцию и, не вылезая из троллейбуса, покатили дальше, на Химкинский вокзал, прошвырнуться на речном трамвайчике по каналу. По обе стороны Ленинградского шоссе веселилось пестрое суматошное городское лето. Она сгоняло по циферблаты больших часов на площадях сотни нетерпеливых молодых людей, ставил на высокие каблуки всех граждан женского пола, невзирая на возраст и внешний вид. Онно отправляла в путешествие по воздуху миллионы будущих тополиных жизней, как бы напоминая о том, что пришло время серьезных сердечных решений, и тянуть дальше с этим ответственным делом никак нельзя. Лето перекрасило город в зеленый цвет, изначальный истинный цвет жизни. Тёфлый ветер прыгал на бульварах с дерева на дерево, кружил головы березом и кленом, а под ними на тяжелых чугунных скамейках сидели неподвижные, как изваяния, как памятники вечному и мудрому человеческому легкомыслию, строгие и задумчивые пары – он и она. Одним словом, лето, едва приняв эстафетную палочку от весны, подмигивало со всех углов. Всюду по-прежнему было полно пухлых, раздетых мальчишек, которые без разбора стреляли в прохожих из луков своими отравленными стрелами. И горластые частные торговки, стоя возле заколоченных цветочных киосков, наперебой предлагали фиалки и ландыши нетерпеливым Ромео. которые после долгого стояния на площадях под циферблатами больших часов все-таки дождались своих непунктуальных Джульет, опаздывающих на свидание, наверное, еще с тех времен, когда свидания назначались около часов солнечных. В тот день у меня было особое настроение. Может быть, обыкновенный человек, ехавший в троллейбусе по Ленинградскому шоссе, Ничего похожего и не замечал, но я сидел рядом с ней и поэтому никак не мог не увидеть всего этого. Мы приехали в Химкинский порт. Каменные серые стены речного вокзала выглядели на солнце какими-то особенно легкими и невесомыми. Радио разносило голос известного артиста, певшего о море в Гаграх и о пальмах в Гаграх. Почему-то было очень много молодых людей в белых брюках. И я впервые пожалел о том, что до сих пор не обзавелся такими же элегантными и арктически ослепительными белоснежными брюками. Мы купили билеты, прошли через зал ожидания, и перед нами распахнулась в обе стороны широкая, пахнущая ракушками и водорослями гавань, золотисто-серебряная под прямыми лучами солнца. У причалов стояли большие белые теплоходы, низко над водой пролетали чайки, и мы вдруг оба почувствовали приступ какого-то необъяснимо беззаботного черноморского настроения, когда хочется долго сидеть около воды, бросать с берега камешки и смотреть, как неторопливо приходит к берегу и уходит обратно большое мудрое море. Мы сбежали вниз по теплым каменным ступеням, прошли по зыбкому мостику на палубу, пароход радостно и протяжно закричал, и мы отплыли по тихий плеск волны навстречу молодому свежему ветру, навстречу хрупкой тишине. Туда, где образуя горизонт, вечно юная вода сливается с никогда не стареющим небом. Я открыл глаза. Во всех четырех окнах его квартиры по-прежнему горел свет. В двух правых розовый, в двух левых зеленый. На всех четырех окнах по-прежнему висели портьеры. На двух правых – желтый с красным, на двух левых – желтый с голубым. По-прежнему на втором слева окне был прикреплен градусник. И только на самом крайнем справа окне уже не была подвешена сумка с продуктами и бутылками. Плевать мне на то, для чего они понадобились, — подумал я. Все равно он ничего не сумел отнять у меня. Все равно оно со мной. Я смотрел на его освещенные окна и не видел его освещенных окон. Ничего не было. Ни дома, ни улицы, ни вечера, ни чужого тёмного двора. Я плыл по залитому солнцем водохранилищу, по широкой доброй воде. Плыл навстречу тёплому ветру, навстречу белым чайкам и далёким зелёным лесам. Я стоял на палубе, на самом носу, рядом с флагом. И она стояла на палубе, рядом со мной, рядом с флагом. и мне казалось, что мы никуда не движемся, что мы замерли на месте, остановились, а зеленые и белоствольные берега сами плывут мимо нас, стараясь удивить нас своей мгновенной неповторимостью, заставляя нас с грустью поворачивать головы то в одну, то в другую сторону. Леса сменялись рощами, рощи-полянами, поляны-полями, И снова тянулись леса, леса, леса. И казалось, что деревья, стоявшие около самой воды, растут не на земле, а прямо из воды. Вылетали из лесу, кружились над водой и снова улетали в лес молчаливые чайки. Хитрые вороны, перебравшиеся по своим неотложным вороним делам с одного берега на другой, сидели на бакенах и отдыхали, покачиваясь на волнах. идущих от нашего парохода. Груженные вровень с капитанскими мостиками проходили по бортам самоходные барры. Чумазые коренастые буксиры тянули за собой длинные связки плотов, на которых висели над кострами котелки, сушилось на веревках белье, играли на гитаре, пили водку, бегала и лаяла собака. Парусники и яхты, кокетливо склонившись на бок, пересекали нам наискосом дорогу. А с зеленых холмов бежали в рассыпную к воде любопытные березы. Тронутые ветром махали нам ветками, а если ветра не было, просто стояли на берегу и подолгу смотрели нам вслед. Иногда близко к каналу подходил поезд. Слышно было, как однообразно лязгают на стыках рельсов колеса, как гремят на ходу металлические части – как паровоз, если только поезд был не электрический развешивая по верхушкам деревьев клочки белого дыма, обиженно пыхтит, утаскивая вагоны обратно в лес. Были еще видны на берегах среди круглых шаров кустарника красные черепичные крыши домов, и серебристые оцинкованные, и серые шиферные. За ними, положив друг другу на плечи длинные руки проводов, Стояли железные мачты высоковольтных передач, похожие на братьев-близнецов. А еще дальше, по невидимым шоссе и дорогам, катили горбатенькие Победы, надменные Волги и пронерливые москвичи. Все они сбегались к мосту, который проходил над каналом в самом узком месте, там, где вставали на горизонте из воды аккуратные и и почти игрушечные белые башенки первого шлюза. Наш пароходик был совсем пустой. Кроме нас и еще трех-четырех человек, на палубе никого не было. И когда нам надоело стоять впереди, мы пошли на корму. По дороге она остановилась возле спасательного круга. Долго смотрела на него и... Потом дотронулась указательным пальцем до его шероховатой поверхности и посмотрела на меня. Ты умеешь плавать, спросила она. Умею. Хорошо? Не знаю, средне. А ты смог бы меня спасти, если бы я начала тонуть? Наверное, смог. Мы спустились на нижнюю палубу и перешагивали через канаты и тросы. Вышли к кормовой лебедке, около которой лежал на боку чугунный четырехлапчатый якорь. Зачем такой большой якорь, такому маленькому пароходику удивилась она. Его можно привязать к берегу просто веревкой. Я пожал плечами. На всякий случай, мало ли что. Она обошла якорь кругом и тоже дотронулась до него указательным пальцем правой руки. Потом она провела ладонью. По всем четырем лапам, попробовала остату наконечника и снова вопросительно посмотрела на меня. «Если бросить якорь, корабль не сдвинется с места?» – спросила она. «Наверное, не сдвинется. А если он не зацепится за дно?» «Должен зацепиться, ну хотя бы одной лапой. А если дно каменистое?» Я улыбнулся. «Спроси чего-нибудь полегче!» Она тоже улыбнулась и снова провела ладонью по острому наконечнику якоря. Мы немного постояли на корме. Винт корабля безжалостно рубил воду, и она, бурлящая, негодующая, но беззащитная, белым пенистым следом оставалась позади, будто прожитая жизнь, которая была и прошла, миновала, изрубленная и отработанная, ушла в прошлое. в архив воспоминания. И волны от винта, словно два начала всякой прожитой жизни, хорошее и плохое, расходились позади нас в разные стороны, противоположным берегам, к левому и правому, и долго просились на берег, и постепенно убеждались в неосуществимости своих желаний, и, смирившись, оставались там, где родились. между берегами. А сами берега с кормы выглядели уже совсем по-другому. Теперь они уже не встречали нас, а провожали, не расступались, а смыкались за нами, словно пропускали нас через какую-то свою особую тайну, и делались все более неясными и расплывчатыми, и уходили к горизонту, и, может быть, сливались там позади нас воедино. Между тем наш пароходик неожиданно изменил курс и стал приближаться к маленькой дощатой пристани со сломанными перилами. «Давай сойдем», — сказала вдруг она. «Давай», — согласился я. Когда я был с ней, я сразу соглашался со всем, что бы она ни предлагала. Пароходик дотронулся бортом до старой автомобильной покрышки и замер. С палубы на пристань перекинули зыбкий мостик, И мы перешли по нему на берег. Никто нам ничего не сказал при этом, никто ни о чем не спросил. Пароходик отошел от пристани, развернулся и пошел обратно в Москву. Она испуганно посмотрела на меня. «А как же мы?» «Я растерялся. Я думал, что мы погуляем немного здесь, а пароходик пройдет тем временем немного вперед. а потом повернет назад и на обратной дороге заберет нас. Но все получилось наоборот. Мы вышли на берег, а пароходик пошел обратно в Москву без нас. «Ого-го!» – закричал я, сложив руки рупором. «Мы раздумали! Мы хотим вернуться!» Но капитан, вышедший на мой крик из рубки, решил очевидно, что я просто пошутил. Он выразительно развел в сторону руки как бы говоря, что в нашей просьбе о возвращении с его точки зрения заключена большая ошибка, и что он сам, будучи на нашем месте, никогда бы не сделал этого. Потом бравый капитан галантно приложил ладонь к левому боку, что по всей вероятности должно было обозначать полное понимание и одобрение первоначально принятого нами решения. В завершении этой короткой пантомимы он отически помахал нам своей белой фуражечкой, как бы желая сказать, что искренне надеется, что время в этих райских местах мы проведем приятно и полезно». И пароходик ушел к месту своей постоянной приписки – Химкинский речной порт. А мы остались с ней вдвоем на зеленом и солнечном берегу канала Москва-Волга. Она первая пришла в себя. «Ну и пусть», — сказала она и посмотрела на меня. «Пусть нам будет хуже», — сказал я. «А все-таки как мы будем возвращаться в Москву?» — спросила она. «Стоять здесь и ждать следующего парохода просто глупо». «Конечно, глупо», — согласился я. «Кроме дредноута, доставившего нас, вряд ли к этому ветхому дебаркадеру подчаливает какая-нибудь приличная посудина». «Как же быть?» «Пешеходные дороги, — философски начал я, — всегда начинаются там, где кончаются водные. Видишь эту тропинку? Пойдем по ней, и она наверняка приведет нас к какой-нибудь железной дороге». Мы шли долго, целых полчаса, а лес все не кончался, и не было никакой надежды понять, куда же мы все-таки двигаемся. Я начал догадываться о том, что мы идем параллельно каналу, но вслух высказать свои опасения боялся, так как это могло поставить под сомнение мою теорию о непременном перерастании водных дорог в пешеходные, а пешеходных в железнодорожные. Наконец, справа между деревьев блеснул осколок воды, и мои предположения стали явью. Берег шел наискосок, перечеркивая воду. И казалось, что деревья растут прямо из воды. А на самом деле они росли, как обычные земли, только этого не было видно. Она посмотрела на меня, и я почувствовал, что мой топографический авторитет пошатнулся. Но в это время наша любительская тропинка сделала спасительный поворот влево и превратилась в хорошо утоптанную, вполне профессиональную дорогу. «Вот и поворот к станции», – уверенно сказал я. «Километра полтора осталось, не больше. По-моему, я даже слышу шум электрички». «Знаешь что?» – сказала она. «Возвращаться все равно рано. Сколько тут до Москвы?» «Километров сорок. За час доберемся. Пойдем искупаемся». В лесу было жарко и даже душно. Солнце светило во вовсю, и хотя тени от деревьев были уже длинные, предвечерние, мы отправились купаться. Она совсем не умела плавать, только немного побарахталась возле берега, а потом охая и ахая несколько раз окунулась и стала вылезать. Я же, хотя и сказал ей, что плаваю средне, на самом деле плавал хорошо, и продемонстрировал, Правда, понемногу, сразу несколько стилей – кроль, брас и батерфляй. «А ты здорово плаваешь», – сказала она, когда я вышел на берег. «Научишь?» «Конечно, научу», – сказал я. Полотенца у нас не было, и мы, не вытираясь, оделись прямо на мокрое тело и, поеживаясь, быстро пошли по дороге к станции. Мы прошли и полтора, и два, и все три километра А станции все не было и не было. Неожиданно из лесу, с какой-то боковой тропинки, вышла на дорогу пожилая женщина в белом платке и поношенном ватнике. На плече у нее было коромысло, на котором она несла две большие плетеные корзины, укрытые свежей марлей и листьями смородины. «Скажите, пожалуйста, до станции далеко?» – спросил я. Женщина опустила корзину на землю и поправила платок. «До станции?» – переспросила она. «До какой станции?» «До станции, на которой электричка», – сказала Наташа. Женщина внимательно посмотрела на нее. «А сами-то откуда будете?» – спросила она. «Мы приехали на пароходе», – начал объяснять я. «Хотели погулять, а пароход ушел. А нам нужно сегодня в Москву». Но женщина в телогрейке вроде бы даже не слушала меня. Она внимательно разглядывала Наташу. Ее мокрые волосы, прилипшую к ногам юбку и наспех натянутую кофточку. «Мы купались», — сказала Наташа. «Думали, что до поезда близко. А теперь, оказывается...» Женщина перевела свой внимательный взгляд на меня. «Так далеко ли до станции?» — повторил я свой вопрос. «Станция, милый человек, на другой стороне канала», — сказала женщина. с каким-то уверенным сожалением, будто то, что она узнала о нас после двухминутного разглядывания, совсем не соответствовало первому впечатлению, которое мы произвели на нее сначала. «И в Москву вам сегодня, ребят, не добраться. Разве только что до Большака дойдете. А там на машине. А вот эта дорога, — сказал я, я — и постучал ногой по земле, — эта дорога куда идет?» «И эта дорога на кирпичный завод идет», — сказала женщина в телогреки. «Прошлый год его закрыли, глина кончилась. Завод-то закрыли, а дорога осталась». «Неужели здесь нигде нет железной дороги?» — удивленно спросила Наташа. 40 километров от Москвы отъехали и попали прямо в какую-то глушь». «Тут и 40 -то нету», — обиженно сказала женщина. «А дорогами маемся. Как дождь или грязь, сидим заперти». «В телевизор Москву видать, а добраться до нее полный день потратишь». «А до большака далеко?» – спросил я.